Глава 105. Предварительный раунд. После а у д и е н ц и и с монстрами, живущими в лесу Джура, встреча с послами соседних стран прошла гладко. Даже хотя послы были переодеты в незнакомую одежду, банкет прошёл без проблем. Это хорошо. На самом деле, я всего лишь приветствовал гостей. Переговорами и требованиями занимались в основном ю р м а й л с Ригурда, которые потом пересказали мне подробности. Кажется, они негласно условились не давать людям напрямую меня тревожить этими вопросами. они действительно оправдывают мои ожидания. Честно сказать, если бы кто-то попросил моей поддержки, я ответил бы только о а вот как?» или что-то вроде того. Сам я думаю, что ради блага будущих взаимоотношений нам следует помогать всем, кто попросит. Но ребята, похоже, догадались, что я так думаю, и не дают высказывать это публично. Нечего раздавать необдуманные обещания. Или как-то так. В самом деле, сможем мы выполнить о б е щ а н и е или нет, у нас просто не хватит людей. Если бездумно увеличивать объём задач, даже я перестану с ним справляться. Мне всегда казалось, что дела идут так хорошо, что в последнее время я, похоже, становлюсь наивен. Личные беседы со мной были запрещены для большинства посланников, так что поговорил я только с королём-героем гномов и королём Бурмунда. Вчера, когда король Бурмунда прибыл с предложением поговорить, он ещё и извинился за происшествие с эльфами. Оно не было сколько-то официальным, просто и з в и н е н и е Он пообещал усилить надзор в будущем, удостовериться, что наши соглашения выполняются. Это было такое непрямое извинение. Хоть бурмунт и небольшое королевство, сам король прибыл по приглашению. Ну и сойдёт за извинения. Король гномов прибыл вчера примерно в полдень. Кажется, он приехал днём, чтобы посмотреть, как развивается наш город. Он с н и м а л ы м энтузиазмом осматривал устроенную канализацию. Ещё когда были упомянуты наши строящиеся здания, он заинтересовался планами железных дорог. Он всё бегал осматривать наши технологические достижения, и на это у ш л о большая часть времени, отведённого для разговора с ним. Однако, прошлым вечером, когда я служил украшением на перу, он решил поговорить со мной. «Давно не виделись, Лись Римуру?» «Нет, Римуру Дану. Между прочим, пиво прекрасное. Обязательно научите меня варить такое. А-ха-ха!» Я примерно ожидал, что он со мной заговорит, но алкоголь был для него лишь способом сломать лёд. Наверное, для гнома это нормально, но он собирался поговорить не про спиртное. Выпил он много, но смотрел трезво. Учитывая присутствие других послов, он не мог высказать задуманное. Наверное, он ещё поднимет эту тему, так что я его не торопил. Другие послы то ли избегали говорить со мной, то ли что, но никто больше не подходил, так что я насладился беседой с королём гномов. Большинство послов – министры, едва ли они стали бы перебивать короля мощного государства. Некоторые вовсе были в ужасе от мысли заговорить со мной. Уничтожение армии к о р о л е в с т в а Фармас получило международную огласку. Моя сила не подвергается сомнению, и отлично известно, что просто так с ней не справится никакая страна. Поэтому, я думаю, что нужна большая смелость, чтобы попытаться заговорить со мной. Что касается торговцев, то они неблагородные. Даже если среди них и есть дворяне, социальное положение не позволяет им говорить. Уж точно не перед иностранными послами. В итоге единственным, кто мог обращаться ко мне сам, стал король гномов. Мы болтали на самые бессмысленные темы, пока разговор не подошёл к концу. Несомненно, король гномов желал показать другим послам, что наше государство находится в дружеских отношениях. Проницательные личности скорее найдут выгоду в делах со мной, чем с другим владыкой демонов. Такова поддержка короля гномов. Ну, он скорее всего ещё и прикинул, сколько денег потечёт в его королевство, когда темпост разовьётся. Но я всё равно ему благодарен. Вчера мы не смогли обсудить ничего важного, но я хорошо провёл время. Ночь прошла, небо очистилось и посинело. Вчерашние дождливые облака сдуло прочь, и получилась чудесная погода. Арена для турнира готова. 10 с я т ы с я ч зрителей из всех уголков материка станут смотреть на бои. Над местами зрителей установлены навесы от солнца. Это полукруглые рамы в виде костей с натянутой на них плёнкой. Для создания жуткой атмосферы нужны были хитроумные идеи. Никто не подумает, что это нужно было только для защиты от солнца. Разом поднялись удивлённые крики, видимо, от этого жуткого зрелища. Надо же, среди них были и восхищённые. Трибуны были заполнены, все места забиты. Юрмал занимался подготовкой, я приглашениями. Ошибок и упущений не было. На случай, если бои з а к о н ч и т с я слишком рано, как дополнительное развлечение была задумана экскурсия по подземелью. «Вводить 10000 гостей – непростая задача, но их можно будет распределить между жителями т е м п о с т а Я с этим разберусь». За кулисами я усердно трудился. Снаружи арены были открыты магазины. Продают классические блюда, мясо на шампурах и якисоба. Кое-где даже есть ледяная стружка. Я был удивлён и поражён тем, как много было приготовлено. «Ах, хочу поесть якисобы». На ум пришли воспоминания. Интересно, о чём? «Ну, уж как есть». «Беседуя с разными поварами и прочими, я смог мысленно передать свои воспоминания о разных блюдах, но вкус воспроизвести было непросто. Нет, если я приложу все свои аналитические навыки, то, скорее всего, смогу воспроизвести его дух. Раз пшеницу можно смолоть в порошок, повторить её вкус было неожиданно легко. Даже суши повторили успешно, опасаться нечего». Зрители окружали нижний уровень арены. На входе крупными каменными плитами замостили землю. Изготовить двухметровые квадраты было непросто, но их получилось аккуратно уложить в порядке наподобие шахматного. Промежутки между плитами были заполнены упругим клейким материалом, что придало покрытию вид камня. Я нанёс на него мягкую магическую плёнку, чтобы увеличить прочность. Это обычный камень, но в 300 раз твёрже бетона. Материал, которым покрыт камень, в 10 тысяч раз твёрже бетона. Его толщина 2 мм. Удивительно, он такой прочный, что из него можно строить ядерное убежище. Даже испытывать не буду. Я уверен, что он выдержит прямой я д е р н ы й удар. Один плохой повар попытался его сломать. Разницы нет, по-моему. Раз этот материал прочен физически, то с помощью магии мы сможем возводить трудно разрушимые конструкции. На полу н а ч е р т а н а м а г и ч е с к а я надпись. Вот и готово поле боя. В дальнейшем планируется тренировать на нём бойцов, так что оно довольно велико. Действие магической надписи распространяется и на трибуны. Это крупномасштабная магия. Внутри круга сделан еще один, диаметром 500 метров. Это турнирная арена. Внутри видимого двойного барьера, на самом деле их гораздо больше, и будет проводиться состязание бойцов. На этот раз мы попросили посодействовать святых рыцарей, и они создали святой барьер. Я еще давно подумал, что зрители не должны расплющить участники. Был устроен отвращающий барьер, так что ограничения сил не было. Раз магическая энергия не была закупорена, оставался риск её возмущений из-за сильных выбросов магии. Но их будет подавлять один мой личный барьер. Мой высочайший навык – Король Завета Ириэль, абсолютный барьер. На самом деле хватило бы и его одного, но я не хотел его показывать, поэтому решил замаскировать его Святым Барьером. Думаю, присутствующие его не заметили. Раз он активируется мгновенно, я задал его активацию в момент, когда происходит атака, способная разрушить Святой Барьер. Это просто предосторожность, проблем быть не должно. Мы также приняли меры против святых атак, хоть и не ожидали их всерьёз. Всё будет хорошо. Вся арена до краёв полна возбуждением. Так и должно быть, таков м у щ а т е л ь н о разработанный план всё-таки. Вроде бы в этом мире тоже существуют бойцовские турниры, но не такого масштаба. Кажется, королевство и н г р а с и я п р о в о д и т по одному каждый год. Победитель получает награду в зависимости от уровня. Участники подразделяются в зависимости от их статуса приключенцев. Во время своего визита туда я этого не заметил из-за неверного времени. Но обычно он проходит на королевской тренировочной площадке просто ради веселья. Количество мест внутри арены всё-таки ограничено. Я не придумал никаких летающих кресел или мониторов. Так что обычным зрителям, чтобы что-то увидеть, придётся смотреть с крыш и других высоких мест или залезать на столбы на самой арене. Экраны расположены по четырём сторонам и позволяют рассматривать бой в деталях. С помощью оптической магии расширить проекцию можно запросто. Я пользуюсь магическими инструментами, так что это не приносит хлопот. Зато хорошая реклама. Я уж точно не стану пренебрегать возможностями для бизнеса в таком месте. Меня вела моя натура истинного бизнесмена. Ну, пора. Я встал и заговорил в микрофон. Рад, Рад видеть всех вас. Я известен, как л а д ы к а демонов – демоническая слизь Ремуру Темпос. А, забудьте, напыщенность слишком утомляет. Привет! Я один из восьми звёздных владык-демонов. Рад встретиться с вами. Сегодня я благодарен за то, что вы смогли откликнуться на приглашение нашей страны. В будущем я планирую провести множество мероприятий вроде этого, так что, пожалуйста, наслаждайтесь своим первым визитом. Я желаю жить в мире и гармонии со всеми вами, поэтому прошу вас не причинять мне проблем в будущем. Вместо раздора, постоянной грызни людей и монстров, думаю, взаимовыгодное сотрудничество будет куда лучше. Я осознаю, что многих еще настораживает моя личность одного из восьми звездных владык-демонов, но я честно стараюсь произвести хорошие впечатления, как видите. Я не хочу никому из вас навязывать свою волю. Если вы постараетесь закончить ссоры с монстрами, я буду очень рад. Если не пожелаете, ну, ничего не поделаешь. Ваша страна будет сама нести ответственность за них. Я не вижу причин нападать на страну, которая откажется сотрудничать, хотя к согласившимся, конечно, буду относиться лучше. Пусть мы монстры, но нет причин не отбросить бессмысленную дискриминацию. Между нами нет никакой разницы. Если же ради угнетения монстров начнется война, знайте, что пощады не будет. Земля превратится в стекло, а правители страны погибнут в самых чудовищных муках, которые будут длиться годы, пока их души будут раскалываться от тяжести их преступлений. Пожалуйста, знайте, что я за мир. Мои слова могут показаться угрозными, но они лишь честно выражают мои чаяния долгого мира. Я ненавижу войну, она стремительна и жестока, но это меня не остановит, если возникнет необходимость. Я хочу прожить свою вечность в мире, вот что я думаю. Наблюдая за сегодняшним турниром, я надеюсь, что все присутствующие нации смогут оценить уровень нашей армии. Я выставил на турнир своих сановников. Представители других наций и организаций тоже могут участвовать. Моя цель – высказать вам это. Молюсь, чтобы вы приняли мудрое решение, восприняли мои слова и обдумали их. Может, слишком прямолинейно? Да и ладно. После восхождения я должен буду поприветствовать дворян и королей. Однако, на трибунах раздаются редкие хлопки. Это не только мои подчиненные. Это и влиятельные персоны, торговцы и просто люди, с которыми я еще не познакомился в суматохе. Теперь я доволен речью, хотя поначалу думал, что она немного слишком зловещая. Я выразил свои желания, другой вопрос, как на них отреагируют люди. Так что бойцовский турнир, пусть и не очень грандиозный, был встречен аплодисментами со всех трибун. Турнир проводился в формате королевской битвы. Даже хотя претендентов недавно резко убавилось, всё равно ещё осталось 150. Для основного матча нужно три участника, которых нужно будет выбрать из 150 желающих. В таком случае в каждом дивизионе будет по 50 человек. Трое чемпионов по одному из каждого дивизиона пройдут в финальный матч. Одна игра была назначена на утро, две на вторую половину дня. Хоть это и называется игрой, это всё ещё к о р а е в с к а я битва. Удача – важный фактор. Я разделил сроки регистрации в каждую группу. Помогать друг другу можно, но в следующую игру сможет пройти только один. Посмотрим, что получится. Встреченный возбуждением начался первый матч. Участники двинулись к центру. Каждый выглядел силачом. В группе видно два знакомых лица – конеголовый и быкоголовый. Хотя они записывались на разных сторонах арены, все равно как-то оказались в одной группе. Ну, слава едва ли ждет этих двоих, но они довольно сильные. Того, кто из них двоих победит, сделаем боссом т р и д т о г о этажа подземелья. Если захотят, смогут работать оба посменно. Но еще посмотрим на силу победителя. Эти двое победили монстров вокруг себя и находятся в беспрецедентном положении. Их окружает несколько монстров уровня A-, но они тоже из числа высших р а з Лица их защищены. Они остались вдвоём, победив всех остальных вокруг. Не прошло и д е с я т минут. Зрители в восторге от яростного состязания между монстрами. Всё-таки нечасто удаётся так близко увидеть, как сражаются монстры нашего уровня. Конеголовый и Быкоголовый уставились друг на друга и перешли к оскорблениям. «Ох, жалкий Конеголовый, нужно было сразу разобраться с тобой». «Наши долгие судьбы сегодня закончатся, готовься!» Такую глупость мог сказать только быкоголовый. «Служители Мурусама станем мы, конеголовые, а ты можешь прожить жизнь без сожалений, если сбежишь сейчас!» И они резко бросились друг на друга. Так прелюдия закончилась, и к этим двоим устремились всеобщее внимание. Оба силовики, яростно дерутся копьем и топором, оба со щитами. Колдовство не применяют, им больше подходит драться физически. Топор ударил со всей мощью, но был отбит щитом. Короткое копье мгновенно наносит удар, но его парируют. Эти двое за 10 минут остались на арене в одиночестве, но этот обмен ударами и защитами продолжался все 20. Их столетняя война едва ли скоро закончится. Зрители завороженно смотрели на яростный бой. Так и должно быть. Редко кому-то в течение жизни удается увидеть схватку бойцов уровня А. Это была блестящая битва, и соперники ни в чем друг другу не уступали. Это конец! И вот, что получилось. Бокоголовый рубанул большим топором со всей силы. Удар, способный расколоть булыжник, однако Канеголовый бесстрашно рассмеялся. Перед тем, как ринулся вперед, он промедлил всего мгновение. Большой топор летел по воздуху, а с ним его левая рука. Однако Канеголовый врезался в грудь Бокоголового и принял стойку. Отдал левую руку на победу. Когда к а н и к о л о в ы й был уже уверен в победе... «Глупец! Рог молнии!» Он выкрикнул эти слова, и его рога внезапно вонзились в правую сторону головы соперника. Его рога вдвое увеличились, прозив руку и правый глаз к о н е г о л о в о г о Это стало решающим фактором в схватке. Он атаковал с правой стороны, поэтому противник промахнулся. Канеголовый не только пострадал от рогов, но и получил урон м о л н и и от которого закипела его кровь. Бокоголовый победил. Интересно, Канеголовый ещё жив? Он мог винить только себя за то, что не обращал внимания на эти очень подозрительные большие рога. Конечно, он выжил. «В следующий раз выиграю я!» Угрожающе закричал он. Он как будто в порядке, но итог уже ясен. В первом матче победил б ы к о г о л о в ы й Он заслужил победу, это был отличный матч. После полуденного перерыва начался второй. Кроме того, прилавки с едой очень пригодились. Были и те, кто ел в каретах, но да до к а ж д о м у своё. На поле вышли участники второго раунда. «А-а-а!» Я почти это выкрикнул, поняв, что этот матч завершился мгновенно. Я увидел группу троих игроков. Высокий, худой человек с крепкими мускулами. Крупный человек с мышцами, как броня. Человек, которого можно было скорее назвать толстым, чем крупным. Это были сыновья Дагрюэля, с которым я встретился на в о л ь п е р г е е в о м Перу. Магической энергией они могли сравниться со старыми владыками демонов. Их техника была небезупречна, Шион их легко швыряла, однако в предварительном раунде они точно всем покажут. По крутизне они сравнятся даже с Канеголовым и Быкоголовым. Точнее, эти трое на уровне участников основного матча. Хотя прежде они не проходили обучение, думаю, мне не следовало бы расслабляться, если бы они были обучены. Они могут быть довольно опасны. Они приобрели такую мощь за столь малое время. Думаю, это как-то связано с их одеждой, но... Мы – телохранители Шион! Что они несут? И именно это я и услышал. Они в своём уме? Я хотел как следует их допросить, но кажется, что умная секретарша, крутая красотка Шион, ничего не знает об этом. Скорее всего, их совершенно обманула её внешность. Или, может, они открыли себе склонность к мазохизму после того, как их съели? В таком случае не хочу ничего знать, исход боя был предсказуем. Они победили всех остальных за минуту, даже не за пять. Победителем стал старший, он как будто был сильнее остальных. Звёздного поединка во втором матче не случилось, но... Зрители это не беспокоило, атмосфера на арене была преисполнена э н т у з и а з м а и восторга. Как же, тут не то что уровней, тут бойцы уровня владыки демонов. Торговцы и послы разных стран смогли оценить физическую и магическую мощь участников. «Их профессия требует острого ч у т я на таланты. Скорее всего, и без чутья им всё было ясно». Я что-то крикнул, заражённый общим восторгом. «После стольких криков, пиво вечером будет особенно вкусным». Когда улёгся восторг от успеха турнира, подошло время последнего матча. Я посмотрел на участников, однако среди них есть и люди, но... Они не святые рыцари, перенесут ли они бой? «Эй, я вижу там людей, с ними всё будет в порядке?» Я в ы с л у ш а л ответ Мьер м а с а сидевшего рядом. Думаю, это знаменитые искатели приключений. Скорее всего, приключенцы уровня Эй с бойцовских турниров Королевства и н г р а с и я Был такой воин с запада, при нём был отряд, и воин что-то говорил, будто на всё пойдёт, чтобы победить владыку демонов. х а видимо, этот владыка демонов я? Вы думаете? Как бы то ни было, они не говорили, почему должны выиграть турнир. Просто, что им нужно на нём участвовать. Я принял их, потому что правила не запрещают участие людей. Каждый заплатил взнос в 20 серебряных монет. Не знаю, какой он боец, но говорят, что он герой и довольно силён. Пожалуй, можно его сравнить с главой священных рыцарей? Лидер, сравнимый с Хинатой? Этот юнец? Невозможно. Броня на нём сверкала золотом, тело было белым сверху донизу. Длинные золотые волосы он заплёл в косу на спине. Должно быть, пользовался популярностью. Его окружали пятеро защитников. Прямо-таки геройский отряд. Но интересно, каков он в бою. Матч начался. Герою повезло быть с отрядом. Это давало ему огромное преимущество, пока его бойцы наносили замечательные удары. Я поглядел на трибуны. «Эй, это не герой Запада!» «О, Масаюки-сама! Это герой Запада, Масаюки-сама!» Как всегда, изящно фехтует. Такой прекрасный стиль. Вот что можно было расслышать. м м а с а ю к и Звучит по-японски. Я внимательно к нему присмотрелся и заметил кое-что. Парик. Золотые волосы – это парик! Неподходящее время. Изящно фехтует. Да он еще ни удара не сделал. Охрана не стояла без дела, но сам он пока не сделал ничего. Тем временем матч закончился. Победитель – тот герой, который ничего не сделал. Друзья Масаюки преклонили колени перед ним, и герой прошёл финал. «Как ты себя чувствуешь? Ах ты, маленький позёр! Мне не нравится, что какой-то благородный сопляк обманом прошёл в финал!» Из толпы раздавались приветственные крики. Такая популярность немного настораживает. «Если я ничего не сделаю, следующий бой может быть травмоопасным!» «Выживет ли он? Я немного беспокоюсь за героя Масаюки!» Как бы то ни было, на этом закончились предварительные раунды, и три последних участника основного турнира были найдены.